Медиакнига представляет. Эдуард Шуре. Великие посвященные. Исполняет артист пётр Таганов. Книга 3 Гермес. Мистерии Египта. Содержание. Сфинкс. Гермес. Изида. Посвящение. Испытание. Азирис. Смерть и воскресение. Видение Гермеса. О, слепая душа, вооружись факелом мистерий, и в земной ночи ты откроешь твоего сияющего двойника, твою небесную душу. Следуй за этим божественным руководителем, и да будет он твоим гением, ибо он держит ключ к твоим существованиям, прошедшим и будущим. Воззвание к посвященным. Египетская книга мертвых. Слушайте в своей собственной глубине и смотрите в бесконечность пространства и времени. Там звучит пение небесных светил, голос чисел, гармония сфер. Каждое солнце есть мысль Бога, и каждая планета видоизменения этой мысли. Для того, чтобы познать божественную мысль о души, Спускаетесь и поднимаетесь вы по тяжкому пути семи планет и окружающих их семи небес. Что делают небесные светила? Что говорят числа? Что вращают в себе сферы? О души, погибшие или спасенные, они говорят, они поют, они вращают. Ваши судьбы. Из книг Гермеса. Сфинкс. противоположность Вавилону, мрачной родине деспотизма, Египет был для древнего мира истинной крепостью священной науки, школой для его наиболее славных пророков, убежищем и вместе лабораторией наиболее благородных преданий человечества. Благодаря бесчисленным раскопкам и превосходным научным работам, египетский народ известен нам так, как ни одна цивилизация – предшествовавшее Греции ибо он развёртывает перед нами всю свою историю написанную на страницах из камня Шамполеон, Египет под владычеством фараонов Бунзен Египетская старина Лепсиус памятники Поль Пьерэ книга мёртвых Лекарман история народов Востока Масперо древняя история восточных народов и так далее Многие из его памятников восстановлены. Многие из его иероглифов разобраны и прочитаны. Тем не менее, нам все еще остается проникнуть в глубину святилища его мысли. Это святилище — оккультное учение его жрецов. Научно обработанное в храмах, тщательно скрытое под мистериями, оно показывает нам в одно и то же время и душу Египта, и тайну его политики, и его главную роль в истории мира. Наши историки говорят одним и тем же тоном и о фараонах, и о деспотах Ниневии и Вавилона. Для них Египет такая же абсолютная и завоевательная монархия, как и Оссирия, и отличается она от последней лишь тем, что существование ее было на несколько тысяч лет продолжительнее. Между тем, в Оссирии, Царская власть раздавила жреческую и сделала из нее свое орудие, тогда как в Египте жречество дисциплинировало царскую власть. Не уступало никогда своих прав. И даже в самые трудные эпохи имело влияние на царей, изгоняло деспотов и всегда управляла народом. И влияние это исходило из умственного превосходства, из глубокой мудрости, какой не достигло ни одно правящее сословие нигде и ни в какой стране. Думается, что наши историки и не подозревают об истинном значении этого факта, ибо вместо того, чтобы сделать из него все необходимые выводы, они едва касаются его и, по-видимому, не придают ему никакого значения. А между тем, не будучи археологом или лингвистом, трудно понять, что непреодолимая ненависть между Ассирией и Египтом происходила от того, что эти два народа представляли собой два противоположных мировых принципа и что египетская народность обязана своим долгим существованием религиозно-научным основам, на которые опирались все ее общественные учреждения, оказавшиеся сильнее всяких революций. Начиная с арийской эпохи, Через весь смутный период, следовавший за ведическими временами до персидского завоевания и до Александрийской эпохи, следовательно в течение более пяти тысяч лет, Египет являлся убежищем чистых и высоких учений, которые в общем составляли религиозную науку или эзотерическую доктрину древнего мира. Пятьдесят династий сменяли одна другую. Нил покрывал целые города наносной землей, и финикийцы успели затопить страну и быть снова изгнанными. Среди всех этих исторических приливов и отливов, под видимым идолопоклонством внешнего многобожия, Египет сохранял непоколебимую основу своей оккультной теагонии и жреческой организации. Он не поддавался действию времени, так как пирамида Гизеха, наполовину погребенная в песках и все же сохранившаяся. Благодаря своим чертам сфинкса, безмолвно хранящего тайну, благодаря своей гранитной непоколебимости, Египет сделался той осью, вокруг которой вращалась религиозная идея человечества. Иудея, Греция, Этрурия, все это были различные жизненные центры, из которых произошли последующие цивилизации. Но где черпали они свои основные идеи, как не в богатом запасе древнего Египта? Моисей и Орфей создали две противоположные религии, из которых одна поражает своим строгим единобожием, другая — своим сверкающим многобожием. По какому же образцу складывался их гений? Откуда черпал Моисей ту силу, энергию и смелость, которые были необходимы, чтобы переплавить наполовину дикий народ, как переплавляют металл в горниле. А Орфей, откуда брал он свою магическую силу, заставлявшую богов говорить, наподобие сладкозвучной лиры, душе очарованных варваров? В храмах Азириса, в античных Фивах, которые посвященные назвали «городом солнца» или «солнечным ковчегом», потому что в них сохранялся синтез божественной мудрости и все тайны посвящения. Ежегодно во время летнего солнцестояния, когда из-за несутся дождевые ливни, Нил меняет окраску и принимает оттенок крови, о котором говорится в Библии. Река продолжает подниматься до осеннего равноденствия и покрывать берега своими волнами до самого горизонта. И лишь одни храмы высеченные из гранита, покоящиеся на своих каменных площадках, да облитые ослепительным солнцем гробницы, сфинксы и пирамиды, отражают величавые очертания своих развалин в Ниле, превратившемся в море. Таким образом, египетская религия выдержала неисчислимые века со своей организацией и своими символами, остающимися и до сих пор неразгаданными тайнами. В этих храмах, подземельях и пирамидах развивалось великое учение о слове свете, о божественном глаголе, заключенном Моисеем, в золотой ковчег, а Христом, превращенном в живой светоч. Истина неизменно сама по себе. Она одна переживает все происходящее, но она меняет и обители, и формы, и в ее откровениях появляются перерывы, И свет Азириса, который некогда освещал для посвященных глубины природы и бездны небесных сводов, погас в покинутых склепах навсегда. Осуществилось слово Гермеса, сказанное Асклепию. «О Египет, Египет! Прекратится твое существование и останутся от тебя для будущих поколений лишь невероятные сказки, и ничего не сохранится от твоих сокровищ». кроме слов, вырезанных на камне. А между тем, мы попытаемся, следуя по тайному пути древнего египетского посвящения, оживить лучи как раз этого таинственного солнца-святилищ, насколько то позволит интуиция эзотеризма и убегающая даль веков. Но прежде чем проникнуть в храм, бросим общий взгляд на главные периоды, через которые Египет проходил до водворения гиксов. Почти столь же древняя, как и наших континентов, первая египетская цивилизация соприкасается с первобытной красной расой. Колоссальный сфинкс Гизеха подле большой пирамиды создан ею. В одной из надписей четвертой династии говорится о сфинксе как о памятнике, происхождение которого теряется во мраке времен, и который был найден случайно в царствование фараона этой династии. Сфинкс этот был погребен под песками пустыни, где и пролежал забытым в течение многих и многих поколений. История Востока Ленормана, второй том. Если вспомнить, что четвертая династия переносит нас за 4000 лет до Рождества Христова, можно себе представить, какова должна быть древность сфинкса. В те времена, когда дельта, образовавшаяся позднее из наносной земли, приносимой Нилом, еще не существовала, огромный символический зверь уже лежал на своем гранитном холме, позади которого возвышалась ливийская горная цепь, и смотрел своими каменными очами на море, разбивавшееся у его ног там, где в настоящее время расстилается песчаная пустыня. Сфинкс был первым творчеством Египта, и он же сделался его главным символом, его отличительным признаком. Наиболее древние представители религии человечества изваяли этот символ природы, бесстрастный и страшный в своей неразгаданной тайне. Голова человека на теле могучего быка с львиными когтями и орлиными крыльями, сложенными по бокам. Это земная изида, сама природа в живом единстве различных своих царств. Ибо уже тогда, в незапамятной древности, жрецы знали и учили, что в великой эволюции нашей Солнечной системы человеческая природа возникает из природы животной. Это толкование Шуре не совпадает с истинным эзотерическим учением, которое никогда не выводит человеческую природу из животной, примечание переводчика. В этом соединении быка, льва, орла и человека заключаются и четыре зверя-видения пророка Языкиила, представляющие основу оккультной науки, и четыре составных элемента микрокосма и макрокосма — землю, воду, воздух и огонь. Вот почему в позднейшие века, при виде священного животного, лежащего на пороге храма или в глубине склепов, посвященные чувствовали, как изживала эта тайна в их душе, и они безмолвно склоняли крылья своего разума перед внутренней истиной. Ибо еще ранее Эдипа они знали, что разгадка тайны сфинкса есть человек, микрокосм, божественный проводник, который содержит в себе все элементы и все силы природы. Таким образом, красная раса оставила после себя в сфинксе Гизеха единственного свидетеля, неопровержимо доказывающего, что она ставила великую проблему о человеке и по-своему разрешила ее.